Глава 24. Оливия. Это не свидание, напомнила я себе, когда Гэбриэл постучал в мою дверь в семь вечера. Я отвела роуз к маме еще днем, так что у меня было времени, торопясь принять душ и одеться. Я не хотела выглядеть так, будто очень старалась, поэтому выбрала простую шелковую блузку, брюки и туфли на плоской подошве. Но дополнила все это ожерельем и серьгами-кольцами. Привет, заходи! — сказала я, отступая на шаг, чтобы пригласить его внутрь. — Я только возьму сумочку и плащ. Габриэль вошел и погладил Зиги, подбежавшего к двери. — Здесь уютно. — Спасибо. Хотя видел бы ты эту квартиру час назад. Куда ни глянь, игрушки, игрушки, игрушки. Жаль, что я упустил такое зрелище. Он терпеливо ждал, пока я натяну плащ, и смотрел, как Зиги топает кругами по своей лежанке прежде чем лечь. Потом мы направились к лифту. «Я рад, что мы встретились», — сказал он, нажимая кнопку. «И если честно, удивлен. Я был почти уверен, что в последнюю минуту ты передумаешь». «Я тоже. Но вот мы здесь, уже семь часов, и мы пересекли финишную черту». «Или, по крайней мере, стартовую», — ответил он с улыбкой. Мы болтали почему-то о погоде, спускаясь на лифте и выходя из здания. Был прекрасный июньский вечер, влажный, но безветренный. Я уловила аромат сирени в чем то полисаднике и остановилась, чтобы дотянуться до свежего цветка. «Так мило!» «Запах сирени всегда напоминает мне о детстве», — сказал Гэбриэл. «О доме в Коннектикуте с кроликами?» «О нем самом. Мы пошли дальше». «Это был такой чудесный дом», — сказала я. «Мне там нравилось». «Ты не жалеешь, что родители его продали?» «Иногда. Но я рад, что теперь они живут в доме поменьше. Его легче содержать в порядке». Я повернулась к нему и улыбнулась. «Ты знал, что твоя мама прислала мне подарок, когда родилась Роуз? Прелестное голубое бархатное платьице с отделкой из белого кружева. Роуз надела его на свой первый день рождения». «Очень в мамином духе», — заметил Гэбриэл. Мы так и разговаривали, наверстывая упущенное, и прошли шесть кварталов до греческого ресторана, в котором я никогда раньше не была. Стены были выкрашены в белый цвет с ярко-синей отделкой, а пол был выложен каменными плитами. Хозяйка провела нас к нашему столику в глубине, который приютился под искусственным оливковым деревом. Крошечные огоньки на черном потолке мерцали, как звезды. Габриэль отодвинул для меня стул. «Прости», — сказал он. «Я не ожидал, что тут будет так романтично. Пожалуйста, не обращай внимания». Я рассмеялась. «Не извиняйся, здесь чудесно. Я будто во дворике на Санторини». Подошел официант, чтобы узнать, какие мы закажем напитки, и Гэбриэл выбрал бутылку красного вина с закинфа. «Мы принялись вспоминать нашу поездку в Европу после первого года в колледже» когда мы с друзьями путешествовали по Франции, Австрии и Германии. «Тогда мы были дружной компанией», — сказала я. Тем летом мы с Габриэлом стали парой. Удивительное время. Нам принесли вино, и мы заказали овощи на гриле, халуми, оливки и хрустящий поджаренный хлеб. А потом я выбрала пастицию с греческим салатом, а Габриэл — палтуса. Халуми — левантийский сыр из овечьего и козьего молока. «Пастицо» — греческая макаронная запеканка. «Настоящий рай», — вздохнув, сказала я. «Ты даже не представляешь, как мне хорошо. Спасибо». «Не за что. Мне только в радость. Правда». В его глазах мелькнуло что-то нежное, и мне снова стало не по себе. Возможно, потому что казалось, что и минуты не прошло с тех пор, как мы были юными возлюбленными, преданными друг другу и идущими одним путем. Я вспомнила историю, которую придумала для Дина, что моей первой любовью был плохой парень в старшей школе, который курил сигареты и изменял мне. Это была ложь во спасение. Моей первой настоящей любовью был Гэбриэл. Но я не хотела, чтобы Дин чувствовал себя неуверенно после того, как я привела его посмотреть на Гэбриэла, играющего на саксофоне. Принесли закуски, и мы заговорили о работе. Гэбриэл стал учителем музыки и дирижером школьного оркестра. Он спросил, думала ли я о кинопроизводстве, которое когда-то было моей страстью. Если бы в колледже кто-то сказал мне, что я заброшу свою карьеру вскоре после выпуска, я бы не поверила. Почему так вышло? Зачерпнув кусочком хлеба хумус, я пожала плечами. После того, как я уехала из Нью-Йорка, для меня стали важнее другие вещи. Все, чего я хотела, — поддержать Дина, помочь ему с новой карьерой. Ему было нелегко начинать все сначала. Но это было правильно. Или было бы, если бы не... Но ты понимаешь. «Я восхищаюсь этим парнем», — сказал Гэбриэл, потянувшись за оливкой. «Столько лет учиться стать психотерапевтом, а потом все бросить, чтобы пойти за своей детской мечтой. Это требует большого мужества». «Да» ответила я, вспомнив, как Дин просыпался по ночам от кошмаров, снова и снова переживая стресс от тяжелых сеансов с грубыми, жестокими, психически нестабильными пациентами. «Ему было трудно оставить это», — добавила я. «Он чувствовал себя ужасно из-за того, что бросил клиентов, ведь многие из них зависели от него». Габриэль понимающе кивнул. «Прости», — сказала я, откинувшись на спинку стула. «Сомневаюсь, что ты пригласил меня сюда, чтобы слушать рассказы о моем покойном муже. Все в порядке. Он был важной частью твоей жизни, и я даже не представляю, насколько тяжело было его потерять». Я снова выпрямилась. «Спасибо». Гэбриэл отпил глоток вина. «Может, тебе хотелось бы рассказать, что случилось той ночью, когда он исчез?» Как ни странно, я хотела об этом поговорить, так что я рассказала Габриэлу все, начиная с нашей с Дином ссоры перед тем полетом и заканчивая поздним телефонным звонком, который перевернул весь мой мир. Я призналась, что проехала пол Флориды, чтобы поговорить с человеком, который считал, что все корабли и самолеты, пропавшие над Бермудским треугольником, были похищены инопланетянами. Во время беременности я не могла перестать читать отчеты о расследованиях авиакатастроф. Несколько недель только этим и занималась. Не знаю, что именно я пыталась найти. Может быть, какое-то упоминание научного объяснения того, почему компасы начинают вращаться, или почему так много пилотов рассказывают о странном тумане. Я хотела бы увидеть книгу об этом, но ничего подобного не нашла. Только громкие статьи в бульварных газетах. И отхлебнула вина. Однажды ночью я почувствовала, как Роу спинается у меня в животе, будто хочет мне что-то сказать, и поняла, что нужно перестать зацикливаться на исчезновении Дина и постараться стать хорошей матерью. Именно тогда я почувствовала, до чего одиноко мне было в Майами, и поэтому решила вернуться в Нью-Йорк и какое-то время пожить с мамой. Это вернуло меня в реальность помогло отпустить воспоминания о нашей сдином жизни во Флориде. Ты была там с тех пор? спросил Габриэл. Только один раз прошлой осени, в день рождения бабушки. Было так странно войти в нашу квартиру спустя столько времени. Странно и... Угнетающе. Мне так жаль, сказал он. Я допила вино и постаралась вести себя непринужденно. Что тут поделаешь? Мама хочет продать ту квартиру и купить новую в другом доме. Может быть, пришло время позволить ей сделать это. Габриэль отложил вилку и отодвинул тарелку. «Ты все?» — спросила я. «Ага». «Теперь ты жалеешь, что спросил меня о Дине, да?» Не стоило, наверное, углубляться в воспоминания. «Все в порядке», — ответил он. «Я ни о чем не жалею. Я рад, что ты мне все это рассказала, потому что...» Я много думала о тебе, как и все мы. Ну, то есть, об этом говорили в новостях и все такое. Наверное, это был просто кошмар. Да. К этой истории была причастна рок-звезда, так что нельзя было сходить в магазин, не увидев фото Дина в газете. Было столько разговоров о том, что пошло не так, и не замешаны ли там наркотики. Даже вспоминать не хочу. Еще бы», — Габриэль кивнул. «Страшно представить». Официант унес наши тарелки, и мы заказали кофе. Я наклонилась вперед и положила руки на стол. «Давай больше не будем говорить о Дине. Лучше расскажи о мюзикле, который вы поставили». «Как раз это я и хотел обсудить», — сказал Гэбриэл, тоже подавшись вперед. «Он будет в следующие выходные, и вы с Роуз непременно должны прийти. Возьми маму и Рэйчел с дочкой. Мы будем им рады». Звучит заманчиво. «По дороге зайдем ко мне», — сказал Габриэль, — «и я дам тебе билеты». Остаток вечера мы обсуждали государственное образование и местную политику. Какое удовольствие — говорить о взрослых вещах за чашкой кофе. В следующие выходные мы пришли на мюзикл «Золушка». Актовый зал старшей школы был битком набит плачущими младенцами и шумными беспокойными малышами. Но Габриэль отлично со всем этим справился. В какой-то момент он отправил мышек из хора танцевать с детьми в зале. Они дважды вышли на бис, а потом мы задержались в переполненном вестибюле, чтобы поздравить Габриэла. Когда он, наконец, вышел из-за кулис, Роуз и Амелия уже спали в колясках, и мама вслух мечтала о сухом мартине. «Молодцы!» — восторженно сказала я Габриэлу. А Рейчел, не удержавшись, обняла его. «Это было невероятно, Гэбриэл. Амилия в восторге. Взгляни на нее. Она упала в обморок несколько минут назад, когда принц прошел мимо нас, и теперь вот лежит без сознания». Гэбриэл рассмеялся. «Я рад, что вам понравилось. Ребята неплохо поработали, правда?» «Не то слово», — сказала мама. «А тот мальчик, который играл принца, вот это голос. Однажды у него на каминной полке появится Тони. Помяните мои слова». «Тони» — премия, ежегодно присуждаемая за достижения в области американского театра, в том числе музыкального. «Ты проделал замечательную работу, Гэбриэл». «Спасибо, Лиз, мне очень приятно». Он поцеловал ее в щеку. «Кстати», — добавила мама, — «у кого какие планы на вечер? Габриэль, ты не занят? А ты Рэйчел? А твой очаровательный муж?» «Никаких планов», — ответила Рэйчел. Тогда жду вас всех к себе на пасту. Девочки могут прийти в пижамах и поспать на моей кровати». Она повернулась к Габриэлу. «Пожалуйста, скажи, что придешь. Я попрошу Марию приготовить лингвини из морепродуктов, которое, насколько я помню, всегда было твоим любимым». «Я был бы безумцем, если бы отказался от ее лингвини с морепродуктами», ответил Габриэл. Мама обняла его за талию. «Ты такой милый!» Кто-то подошел к нему, чтобы пожать руку и обсудить занятия музыкой, так что мы попрощались и покатили коляски к выходу. Не знаю почему, но когда мы подошли к двери, я оглянулась на него. Он тоже оглянулся, и какое-то время мы смотрели друг на друга, прежде чем я вышел на солнечный свет, такой яркий, что пришлось сощуриться. По просьбе мамы Гэбриэл и Томас принесли на ужин свои инструменты. Габриэл вручил нам с Рэйчел мешочек, в котором лежали маракасы и тамбурины для девочек. «Пошумим как следует! Ура!» — со смехом воскликнула Рэйчел. «Может, спрячем их до конца ужина?» «Хорошая идея. Но спасибо, что принес, сказала я Габриэлу. «Будет весело». В воздухе витал аромат морепродуктов и сливок. Мама встретила Габриэла поцелуем в щеку, взяла его под руку и повела в гостиную. «Ты понимаешь, — прошептала Рэйчел мне на ухо, — что она все бы отдала, чтобы снова увидеть вас вместе. И он ужасно хорош в этой черной рубашке». Я легонько толкнула ее локтем. «Не начинай». Мы прошли вслед за ними в гостиную, где Роуз, Амилия и Томас сидели на полу и играли с музыкальными часами. Едва заметив Габриэла, Роуз вскочила на ноги, подбежала к нему и протянула своего барни. «Привет, барни!» — сказал он, опускаясь на колени. «И привет, Роуз!» «Как вы?» «Хорошо!» Она обвела своей крошечной ручкой большой палец Габриэла и потащила его к маминому роялю. «О, Боже!» — сказала я Рэйчел. «Нужно его спасать!» Рэйчел сжала мою руку. «Не надо! У него все отлично!» Габриэл взял Роуз под мышки, осторожно усадил на скамеечку у пианино сел рядом и исполнил «Ты мигай, звезда ночная». Роуз попробовала сыграть на нескольких клавишах, и он неплохо ей аккомпанировал. Мне было так приятно смотреть на них. На следующий день мы с Рейчел повели девочек на детскую площадку. «Вчера было весело», — сказала Рэйчел, сажая Амелию на качели. Томас и Гэбриэл явно нашли общий язык. После того, как девочки уснули в маминой комнате, Габриэл и Томас расставили свои инструменты и до полуночи играли старые джазовые стандарты. «Да, они отлично звучали вместе», — согласилась я. «Маме понравилось». «А тебе?» — я бросила на нее взгляд. «Конечно». «Саксофон Габриэла такой...» «Сексуальный?» — я рассмеялась. «Хорошо, пусть будет так». «Сильнее!» — закричала Роуз. «Одного не понимаю», — задумчиво сказала Рэйчел. «Как этот мужчина до сих пор не женат?» Я толкнула качели посильнее. «Не знаю, но должна признаться, мне не по себе от того, что я получаю от всего этого такое удовольствие. Дай угадаю. У тебя ощущение, что ты изменяешь Дину?» «Да. Я знаю, что это безумие, потому что его больше нет, но это казалось предательством». Позволить нашей дочери сидеть за пианино с моим бывшим. И когда после ужина я смотрела, как они играют на маракасах, я вроде как... Что? Не знаю. Была восхищена? Это неправильно, да? Рэйчел качала Амелию и, похоже, думала, что сказать дальше. Знаешь, интересно, что ты всегда говоришь о Дине, будто он просто уехал или где-то пропал. Никогда не употребляешь слова «погиб» или «скончался». Я в курсе. Она посмотрела на меня. «Ты так считаешь, что он еще может вернуться, и поэтому не можешь позволить себе испытывать чувства к другому мужчине?» Какое-то время я молчала, обдумывая ее слова. Мама говорит, мне нужно обратиться к психотерапевту, чтобы он помог мне принять, что Дина больше нет. Забавно. Когда-то это была работа Дина — помогать людям пережить горе. Может, поэтому я не вижу в этом смысла. Я снимала фильм ровно на эту тему, так что понимаю, что к чему. Я не могу достичь стадии принятия, потому что не видела тела и до сих пор нахожусь в отрицании. Сомневаюсь, что психотерапевт чем-то поможет. Разве что найдет обломки. «Может, тебе просто нужно снова влюбиться?» — предположила Рэйчел. «Возможно, это сейчас и происходит?» Я покачала головой. «Нет, я к этому не готова. Ты говоришь, что не готова, а еще говоришь, что пришло восхищение, наблюдая, как Гебриэл и Роуз играют на Маракасах. Да, но не думаю, что меня восхищает именно Гэбриэл. Просто мне очень хотелось бы, чтобы у моей дочери был отец. Если бы Дин появился сейчас на детской площадке, проблема была бы решена». «Но Дин не вернется», — напомнила Рэйчел. «Никогда». «Так что, если тебе нужен отец для Роуз, придется выбирать среди реально существующих людей». «Хочешь слезть?» — спросила она Амелию. «Да». Мы остановили качели и помогли девочкам спуститься. Роуз направилась к горкам, и мы все пошли за ней. «Я знаю, ты пытаешься поддержать меня». — сказала я Рэйчел, пока мы помогали дочкам подняться по маленькой лестнице и скатиться с горки. — Потому что хочешь, чтобы я была счастлива, и я тоже этого хочу. Но мы с Габриэлом просто друзья, и я не хочу разрушить нашу дружбу, обманув его и снова причинив ему боль. Я понимаю. Она печально вздохнула. Только не забывай, что он лишь чудом до сих пор одинок, и это ненадолго. Так что не считай само собой разумеющимся, что он будет ждать вечно. Я и не хочу, чтобы он ждал. В прошлый раз из-за этого я чувствовала себя просто ужасно. Очень долго». Рейчел покачала головой. «Тебя не переспорить, да?» «Не на эту тему. Я буду готова, когда буду готова. И это время еще не пришло. Все будет так, как должно быть». Рэйчел снова помогла Амелии подняться по лестнице. «Иногда я думаю, что лишь божественное вмешательство заставит тебя впустить другого мужчину в твою жизнь». «Может быть», — сказала я и крикнула девочкам. «Кто хочет мороженого?» Роуз подбежала ко мне, чтобы я скорее посадила ее в коляску. Прошло две недели, и тема Габриэла больше не поднималась. Ни Рейчел, ни мама ни разу его не упомянули. И он не звонил. Через месяц я начала задаваться вопросом «почему?». Наверное, я все же слишком много говорила о Дине во время нашего ужина в греческом ресторане. Возможно. Очередным вечером пятницы я снова зашла в блокбастер после прогулки с Роуз и Зигги по Центральному парку. Там, как обычно, было людно, и я не могла не разглядывать других посетителей, размышляя, не наткнусь ли я на Габриэла. Я задумалась, как поступила бы, если бы встретила его. Может быть, на этот раз пригласила бы его к себе домой посмотреть что-нибудь вместе, когда Роуз уснёт. Он жил всего в нескольких кварталах от нас. Казалось странным, что мы так и не сошлись, хотя бы как друзья. Я взяла фильм с Розалиндой Рассел, прочитала описание и поставила его обратно на полку. Конечно, я вела себя нелепо, торча тут и пытаясь вызвать Габриэла силой мысли. Он не появился. В конце концов я отстояла очередь и взяла на прокат три фильма. Мы вернулись домой, я искупала Роуз и прочитала ей сказку, а когда она наконец уснула, приготовила попкорн и включила первый цветной фильм Альфреда Хичкока «Веревка» — историю зловещего убийства среди студентов колледжа. Ложась спать, я пожалела, что не выбрала что-нибудь поприятнее, потому что не могла перестать думать о мертвом теле, которое лежало в сундуке под буфетом. У всех подносом пока не пробовали закуски. В ту ночь мне трудно было уснуть.